джентльмен говорит другому джентльмену, что положит его поперек колена и выпарит? Вы называете это необдуманными словами? Позвольте сообщить вам, сэр, что скажи мне кто-нибудь Чарльз Уорринг или капитан Воринг, я положу вас поперек колена и выпарю? Я бы ответил, я проткну вас насквозь моим вертелом. И проткнул бы, будь он ростом хоть с гляфа. Следовательно, вы должны дать удовлетворение мистеру Джорджу Ворингтону. Мистер Гарри, как подобает мужественному юноше, поддержит брата. Это уже двое.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 «Словно пьян я, а не вы, хоть вы все пьяны!» «Я ничего не беру назад. Я ни в чем не извиняюсь, черт подери. Я готов драться. Пусть вас хоть дюжина молодых и старых, пьяных и трезвых!» «Я не желаю выслушивать новых оскорблений», — воскликнул мистер Джош Уоррингтон. «Мы можем обо всем условиться, сэр, и без дальнейших поношений с вашей стороны. Когда вам угодно будет встретиться со мной». «Чем скорее, тем лучше, сэр!» — скричал полковник вне себя отверстия